Глава 17. Отношение к боевым возможностям, одарённых на Арване, было уважительным, ну и только. Никаких реакций страха, восхищения или преклонения, как в большинстве прочитанных Игрем книг о магических мирах, не наблюдалось. Реальность, с которой землянин столкнулся, оказалась намного прозаичнее. Да, маги представлялись грозными бойцами, Однако они сильно ограничивались в своих возможностях наличием магических амулетов, имевшихся у многих армейских офицеров, состоятельных дворян и простолюдинов, а также использующихся при защите важных объектов. Конечно, применение тех же первого уровневых огнёшаров и стрел льда, заклинаний молний второго уровня против плотного устроя пехоты или кавалерии наносило серьёзный урон. Простые солдаты, в отличие от своих старших командиров, прикрытия от заклинаний не имели, но всерьёз повлиять на исход сражений никак не могли. Выпустив по десятку заклинаний первого уровня или пару второго, дальше боевые маги могли участвовать в сражении только как обычные воины до восстановления резерва. Порой хороший лучник наносил врагу урон больше, чем любой маг. Гораздо больше здесь ценились другие умения магов. Лечение, возможности ставить сигналки или капканы, использовать холод для замораживания продуктов или жизнь для повышения урожайности, а пожалуй, самое важное их способности по изготовлению амулетов. К дароном относились с уважением, но не с поклонением или страхом. Четвёрка дворян Трое из которых имели магическую защиту, вроде той, что изготовила Таня Игорю, теперь став магом, Землянин легко видел и своих одарённых коллег и наложенное заклинание, встретившееся на парнике возле центрального мола, очевидно, положило глаз на подругу попаданца. Их реакцию на красавицу из Кмогению Игорь хорошо понимал, но, разумеется, не одобрял. Что потребовалось состоятельным, если судить по богатой одежде и мечам, в дорогих ножных и магических амулетах дворянам, делать набитком забитые людьми, в основном работягами, набережной. По попаданцу-то понятно, что Егорову тут всё интересно. С искмогинией мол тоже ясно. Она хоть вслух не говорила, а Игорь не спрашивал, но было видно, что на парнице хотела бы узнать то место, где когда-то бывало с отцом, Да и на корабли посмотреть ей было любопытно. А этим четверым зачем тут бесцельно шляться? Их ведь и молодыми лоботрясами не назовешь. Всем хорошо за тридцать. И делом они никаким не заняты. Осторожней, красавица! С улыбкой предупредил Таню один из дворян, высокий брюнет с бородкой к клинышкам и подкрученными вверх усами, когда позади напарников прошли трое носильщиков с огромными тюками на плечах. «Бытло по сторонам не смотрит. Могут и зацепить». «Спасибо, господин», — улыбнулась напарница Игоря. «Но я внимательно. И, как видишь, мы с другом до сих пор смогли не попасть ни под ноги, ни под колеса». Егорову, если не с самого детства, то уж с ранней юности, не раз приходилось участвовать в конфликтах с любителями приставать к спокойно прогуливающимся людям, особенно к парам юноша-девушка. Таких цепляющихся к нормальным людям уродов Игорь искренне презирал и с удовольствием бил при каждом случае, спасибо полученным на тренировках навыкам рукопашного боя. Встретить в чужом магическом мире подобных мерзких типов, тем более благородного сословия, для землянина было полной неожиданностью, а то, что эта четвёрка очевидно намеренно его оскорбляет, сомнения не было. Об их желании говорили их надменные презрительно-насмешливые взгляды, бросаемые на спутника понравившейся им молодой женщины и затеянный с искмогения разговор при демонстративном игнорировании ее друга. На золотую молодежь, любящую развлекаться подобным образом, дворяне не походили. В их возрасте они вполне уже могли быть и дедушками, но вели себя, как великосветские обормоты. Ларчик открывался просто – догадался землянин. Дело не столько во внешности напарницы, сколько в том, что Таня из Кмогиня и четвёрки дворяна на за чем-то нужна. Почему так хамски себя ведут? Во-первых, с подругой Егорова они весьма вежливы. С Игорем же, в котором признали простолюдина, обходятся так, как обычно здесь дворяне относятся к людям неблагородного сословия. А во-вторых, он им сейчас просто мешает, и дворяне ждут, что он покорно уйдёт в сторону. Местные законы, и не только в королевстве Левор, не позволяли благородному сословию безнаказанно оскорблять или тем более физически воздействовать на свободных жителей. Вот только личные ссоры тут разрешались дуэлями, а вступить в поединок с благородным, который начинал учиться держать в руках оружие раньше, чем ходить, для простолюдина означало, если не обязательно смерть, то уж точно увечья. Вот и хамели дворяне в общении с обычными людьми. Правда, землянин-то был очень необычным, а оскорбления и пренебрежения ему уже получено и отступать себя не уважать. Да и чего уж, запал Игорь на свою Танюху всерьёз и не хотел в её глазах выглядеть тряпкой. "Ты этого молокососа называешь другом?" вступил в разговор второй из дворян, самый старший из них по возрасту. Но Игорьу показалось самой гнусной в этой компашке, посчитавшей, что на достоинстве парня из неблагородного сословия нужно ещё больше потоптаться. Брось, красавица, такой замечательной и магически одарённой женщине подойдут в компанию только достойные мужчины. Позволь я приглашу тебя от имени всех нас. Он сделал жест рукой в сторону своих товарищей. В самый лучший в этом городе трактир познакомимся, подружимся и У нас будет к тебе весьма лестное предложение. Ты ведь тоже не местная, он внимательно посмотрел на Танию. Мы ничего не слышали о молодой искмагине, проживающей в пилоне, хотя собирали сведения обо всех одарённых в городе. Искмагиня своего напарника изучила уже так хорошо, что многие его реакции теперь твёрдо знала. Сейчас Игорь, как говорится, полезет в бочку. Она крепко А Таня вовсе не была кисейной барышней. Селенки у нее были немалые. Сжала другу руку, больно впиявив в его ладонь ногти. «К сожалению, господа», — мило улыбнулась она, — «у нас деловая встреча в ржавом якоре». Подруга кивнула на расположившейся почти у самого берега в паре десятков шагов от причальной стенки трактир. «И у меня есть рабочее обязательство, так что любое ваше предложение я принять не смогу, каким бы заманчивым оно ни было». Любимая усилила нажим на ктейно настолько, что Егорову показалось, что у него на руке сейчас выступит кровь. Само собой надежды Тани, что её друг спаситель промолчит, оказались напрасными. Не настолько уж ты и стар, господин, весело усмехнулся Игорь, чтобы называть меня молокососом. Выглядишь как мужчина в самом расцвете сил. Не думай, что мерзкого вида бородавка возле носа так много добавляет тебе лет. Нет, ты с ней ещё бодрячок хоть куда. Описать, какой эффект слова землянина произвели на дворян, было очень затруднительно. Разве что одним словом шок. Да, оно точно подойдёт. А что они ожидали? Что Егоров заискивающий, улыбаясь, отползёт в сторону чуть ли не на брюхе? «Нет уж, козлы, не на того нарвались». Таня с тоской посмотрела на друга. «Игорь», — вздохнула она. Правда, сильного испуга у неё не было. Возможности своего напарника, как бойца, иск могиня знала хорошо... Понимала, что он совсем не мальчик для битья, и его шансы в поединке весьма высоки. И дело вовсе не в том, что Игорь уже давно на тренировках одерживал победы над опытным Лоймом в 10 схватках из 10, и не в том, что Попаданец адаптировал множество приёмов на живого боя под схватки на мечах. Нет, всё обстояло гораздо проще. Бывший спецназовец был очень быстр в бою, намного быстрее всех местных обитателей. Первым пришёл в себя самый молодой из четвёрки. Чужиземец. Он уже уловил необычный акцент в речи попаданца. "Ты понимаешь?" Его рука легла на рукоять меча. Гёрвин остановил своего молодого товарища, старший из дворян побледнев как мел. Игорь даже позавидовал. Ему бы так, а то попаданец при волнении обычно краснел. "Не трать слов на этого покойника. Ты ведь уже труп, понимаешь это, червяк?" Да ладно, Егоров прикрывал улыбкой разгоревшуюся в груди злость. Вроде бы пока дышу, о мой не старый ещё господин. Недолго тебе осталось, злорадно усмехнулся Брюнет. Лендфопен обратился он к своему побледневшему от ярости лидеру. Я позову стражника. Вызов местного правоохранителя вовсе не означал, что дворяне хотят подать жалобу. Нет, это говорило о начале процедуры организации дуэли, которая по позднейшим правилам могла проводиться только в присутствии кого-либо из городских стражей или представителя владельтеля Герцигении Пилонской. Игрю вспомнилось, как Д'Артаньян умудрился ввязаться в дуэль сразу с тремя мушкетёрами, и мысленно усмехнулся. Попаданец Гасконцы переплюнул, бросив вызов четверину. Однако сейчас речь о дуэли землянина с ними всеми не шла. Благородные хамы были уверены, что Ленф Апен, зарвавшийся иноземцу наверняка прикончит и сделает это не очень быстро, помучает, что яствственно читалось на лицах дворян. Стражников с брюнетом явилось сразу шестеро, во главе с круглым как колобок десятником. Поди все, кто сейчас нес службы на пристани. Скудный перечень развлечений в этом мире делал предстоящий поединок приезжего благородного с иноземцем-северянином событием, которое городские вояки пропустить никак не могли. Пока Брюнет отсутствовал, его оставшиеся товарищи весьма красочно обсуждали друг с другом, каких частей тела лишится простолюдин, прежде чем сдохнет. Землянин немного опасался, что напарниц начнет уговаривать хамов отменить дуэль и простить ее друга, но Таня все поняла правильно и промолчала, лишь выказала свое раздражение, больно ущипнув Игоря за бок. Сам попаданец стоял, как ни в чем не бывало, абсолютно равнодушный к угрозам в свой адрес со стороны благородных и к недовольству любимой женщины. Никто из стражников не стал выяснять причины предстоящего поединка, а только посмотрели с удивлением и насмешкой на дурного чужака-самоубийцу и предложили в качестве места боя задний двор трактира Ржавый якорь. Хозяинка бака не только согласился, но и сильно обрадовался, когда узнала о предстоящем развлечении. Он рассчитывал, что дуэль соберёт немало зрителей, которые затем наверняка останутся в его заведении промочить горло. Конечно, здесь своя жизнь и свои порядки. Никаких тебе бросаний перчаток в лицо для вызова на дуэль. Никаких секундантов или судьи. Никакого права выбора оружия. Каждый сражается тем мечом, какой ему нравится и каким может вооружиться. У Игоря клинок был покороче, чем у Лена Фапена примерно на длину ладони. А уж то, что на месте проведения поединка под ногами будут метаться очумелые куры, И из клеток и загонов со всех сторон выбранной площадки станут гаготать гуси, крякать утки, хрюкать свиньи и даже тоскливо мукать пара коров, землянин раньше и представить себе не мог. Не читал никогда о таком и фильмов не смотрел. Как невозможно было бы представить на земле дуэль между дворянином и простолюдином. Вот весёлые и возбуждённые разговоры пробившихся во двор зрителей казались вполне ожидаемыми. Правила самого поединка тут были просты. Бойцы сходятся с разных сторон и машут мечами, пока один из них не потеряет способность сражаться. Никакой сдачи или признания себя побеждённым здесь не существовало. Всё определялось милостью победителя. Захочет оставит в живых, а нет так добьёт. Сурово Первая дуэль сильно возбуждала Землянина. Страх его совсем не мучил, наоборот, имело и жгучее желание преподать хороший урок благородным хамам. Могут ли после первой схватки оставшиеся трое поочерёдно вызвать поподанцев вновь на поединок? Да, никакие правила этого не запрещали. Но в этом случае вызываемый имел право потребовать себе отдых на восстановление сил. Зачем, Игорь? А что, нужно было позволить ноги о себе вытирать? Я слишком ценю твое мнение обо мне, чтобы упасть в твоих глазах. Таня опять вздохнула. Что в самом деле она тут могла сказать? Стражники отталкивали от площадки толпу и требовали не переступать прочерченные лично трактирщиком и его рабом линии. Противник Игоря на противоположном краю уже извлек меч из ножен и о чем-то с кривой ухмылкой переговаривался с товарищами. Подарок мой верни. протянула из кмогине руку. «Снимай амулет!» «Тань, ты чего? Правда, что ли, обижаешься?» «Не глупи! Вдруг тебе помощь срочно понадобится. Магическая защита не только спасает от атакующих заклинаний, но и не даёт применить лечебное!» Егоров даже головой покачал от удивления собственной несообразительностью. «Действительно, зачем ему сейчас амулет? Даже будь Ленфапен магом и реши он атаковать противника заклинаниям, времени на манипуляции руками у него ушло бы столько, что Игорь вполне успел бы воспользоваться мечом. "Лен, задай чужаку трёпку!" выкрикнули из толпы зрители, когда Дворянин чуть отведя клинок в сторону, двинулся по направлению к Землянину. "Северянин, не торопись!" подбодрил попаданца другой голос. По раздавшимся следом крикам Игорь понял, что симпатии зрителей разделились примерно поровну. Возле коровника он увидел Милиха Веспа, старпома торгового корабля Данцев, с которым у ржавом якоре была назначена встреча. Офицер явился раньше уговорённого, да в этот раз не с боцманом, а с молодым парнем, одних примерно лет с Егоровым. Рука, когда противники сблизились, Дворенин прокомментировал, куда он первым внезапно с ходу ударил. По мысли Лена, к моменту произнесения им этого слова предплечье чужака уже должно было окраситься кровью от резкого точного укола. «Воздух!» — не согласился Игорь, отбив меч, но не поспешив нанести встречный удар. Землянин решил действовать наверняка, а потому хотел сперва оценить силы и боевые навыки своего врага, Пока, судя по движению ног Фапена и положению центра тяжести его тела, попаданец сделал вывод, что способности дворянина чуть выше среднего. Гонора намного больше, чем у миний. «Верткий червяк!» — словно выплюнул Лен и тут же крикнул. «Бедро!» Сделав выпад, пытаясь пропороть острием меча, чуть выставленную вперед ногу Егорова. «Не-а!» — Игорь отступил на шаг, уведя вверх клинок противника и имитировал прямой укол. «Твой живот, старик!» «Ой, нет, пальцы!» В последний момент он перенацелил атаку с корпуса на кулак дворянина, сжимавший рукоятку меча. До эфесов, которые бы целиком защищали ладонь, здесь еще не додумались. Оружие Фапена, как и Егорова, имело обычную крестообразную гарду, правда, благородный подстраховался еще и перчаткой из толстой кожи. «Лена не спасло ни то, ни другое». Остриё очень глубоко прорезало ему кисть руки, державшей клинок, так что враг вскрикнул от боли, а на землю закапали густые тёмно-красные капли. «Северянин, быстрее, не стой растяпать! Чё ты бегаешь вокруг него? Кали!» — кричали болельщики бывшего спецназовца. В основном это были такие же чужаки в Ливорском городе, как и тот, кого изображал из себя Егоров. Среди поддерживающих его людей Игорь заметил и янцев с сутисцами моряков пиратской республики, и менсцев с алтирцами гостей из королевств, лежавших севернее Ливора, и семейную пару из империи Герутуан, и своих знакомых данцев, и достаточное количество тех, чью принадлежность к тому или иному государству он ещё определить не мог, но которые явно не являлись подданными Вернига II. «Эх ты, червяк!» — простонал Лэнфопен, беря на мокшую от крови рукоять меча в другую руку и понимая, что чужак не спешит его прикончить. «Думаешь, уже победил? Почему думаю? Знаю!» Попаданец не обращал внимания на крики зрителей, медленно обходя замерзшего на месте и поворачивавшегося вслед за его перемещением дворянина. «И потом, что ты все червяк да червяк!» «Эта роль ругательна, и попрошу ее ко мне не применять». Игорь тянул времени с целью покуражиться над уже, по сути, побежденным врагом. А потому что не знал, стоит ли ему прикончить Лена или сохранить противнику жизнь. Конечно, ему бы стоило об этом подумать до того, как влезать в драку, а еще лучше посоветоваться с Таней. Но, во-первых, его другие мысли и эмоции одолевали. А во-вторых, не зря же говорится в его родном мире – Что хорошая мысля приходит опасля. Решение Заигорова принял его противник. Фопен неожиданно бросился в атаку, правда, Игрей его намерения разгадал ещё в тот момент, когда Лен переставлял ноги, поэтому внезапности, на которую он рассчитывал, не получилось. Клинок Дворенина про свистел рядом с левым плечом Землянина, а меч бывшего спецназовца погрузился в бок Дворенина почти на треть своей длины. «Собака!» — прохрепел Лэн Фапен, заваливаясь на землю. «Я уже не червяк, расту в статусе», — констатировал Игорь под громкие крики восторга своих болельщиков и недовольный гул сторонников Ливорского благородного. Дворянин был еще жив, он лежал во все увеличивавшейся луже крови и ждал решения победителя поединка. Смертельно бледные и растерянные товарищи Лена стояли за чертой выделенной площадки и ничего не могли сделать. Таковы и суровые правила сдешних дуэлей. Афапен оказался сейчас в том положении, которое готовил чужеку, умирающим и полностью беспомощным. Ты меня слышишь? В общем гул криков, смеха и недовольного бурчания. Игорь различил голос из Кмагини, тоже не имевший права заступить на площадку до завершения дуэли. «Или добей, или сними с него защиту, и я вылечу».